Это тяжёлая, мучительная борьба. Каждая ваша мозговая клетка напряжена до предела. Вы находитесь как бы на грани сумасшествия. Знакомо ли вам эти ощущения, адмирал Стар? All Macklin, корабль его величиства Улисс. Май 1941 года. В мае 1941 года Британские станции радиоперехвата нащупали в эфире учащённую работу самолётов германской метеоразведки. В лаборатории службы погоды, летящей над океаном, взяли под наблюдение колоссальный район от Исландии, где уже высадились англичане, до сплочённых ледников Гренландии, где недавно стали хозяйничать американцы. Немцев интересовало состояние паковых льдов, плотность туманов, скорость ветра, И сила волнения на море. Начальник английской морской разведки предстал перед Дадли Паундом, первым морским лордом. "Сэр", сказал он. "У меня такое предчувствие, что Берлину не спроста понадобился долгосрочный прогноз погоды. Хочется верить, что мы уже держимся за хвостик верёвки с другого конца, которой вьётся петля для висельника". Дадли Паунд отреагировал на это без улыбки. Надеюсь, Готфри, вы не дадите меня повесить. Нет, сер. Мы приложим все старания, чтобы сунуть в петлю вашего берлинского коллегу, гросс-адмирала Редера. Благодарю вас, Готфри, вы всегда так любезны. 18 мая 1941 года германский линкор Бисмарк отвалил от пирса оккупированной польской гдыни. Гарнизонный оркестр исполнил при этом печальную мелодию. прозвучавшую в это тихое утро траурных щемящих. Впрочем, гитлеровский адмирал Лютенс рассчитывал, что операция под кодовым названием Рейнское учение завершится благополучно. Если бы не эта грустная баллада, совсем не кстати, сыгранная в нашу честь, никто бы и не заметил нашего отплытия. "Я надеюсь", говорил Лютенс на мостике Бисмарка, "что пока мы не вырвемся на просторы океана, В Англии даже кошка не шевельнётся. Смотрите, как пустынно море. Все корабли задержаны в портах, чтобы нас никто не заметил. Но кошка шевельнулась в другом углу Европы. В тихом нейтральном Стокгольме, где британский аташе Денгем встретил в клубе своего приятеля офицера шведского флота. Кстати, как бы между прочим, сказал швед, сдавая в игре Трифова Туза, Сегодня на рассвете наш крейсер Готланд случайно разглядел в тумане Бисмарка. Судя по мощному буруну под форштевнем, он куда-то здорово поторапливался. Тенхем тут же покрыл ту за козырной мастью. Вы проиграли пять марок и вряд ли уже отыграетесь, ибо посол просил меня не задерживаться сегодня в клубе. Скорой походкой он отправился в посольство. В 3:00 ночи в Лондоне разбудили начальника морской разведки. Депеша из Стокгольма под грифом весьма срочным от Ашеденхам сообщает, что Бисмарк проскочил проливы. Но и шведский крейсер Готланд был замечен на Бисмарке, от чего настроение адмирала Лютенса испортилось. Придётся родировать в Берлин, что нас, кажется, уже рассекретили. Эти проклятые нейтралы шляются где хотят и никак нельзя заткнуть им глотку одним хорошим залпом. Гросс-адмирал Эрих Реддер, вчитался в полученную от лейтенанса радиоквитанцию расшифровки и тоже расстроился. Неприятная встреча. Впрочем, шведов вроде бы и нельзя упрекнуть в излишней болтливости. Будем надеяться, что они хотя бы 2 дня подержат язык за зубами.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 «Застрял на ремонте в Гибралтаре. Нет, мы не станем отменять операцию». В расстановке сил британского флота Редер ошибался. Несколько дней подряд внимание всего мира было приковано к Северной Атлантике, где Гитлер решил опробовать мощь своего суперлинкора на самом рискованном оселке — на английском. В мировой печати совсем незамеченным проскочило краткое сообщение,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 Вот и первые ландыши проклюнулись в траве. Дестапповцы разбили фонарь кабины, стрелка радиста, внутри которой скорчившись лежал англичанин, почти мальчик, а глаза потухшие. В обестежи и глаза, они, кажется, успели разглядеть именно то, что вся Германия сейчас прячет от Англии. Меня волнует другое, более насущное, отозвался старший в команде. Успел он радировать? Или не успел. Он уже мёртв, этот англичанин. Через 3 дня на далёкой родине, между полоской жидкого клевера и бурым торфяным полем, проедет на велосипеде скучающий мальчишка-почтальон, и будут над ним распевать в небе жаворонки. Почтальон постучится в старый дом и с поклоном вручит родителям похоронную. Всё будет именно так. Но он успел. А в коридорах британского адмиралтейства сквозняки, как и на Исминцах, что просвестаны штормами. Сэр. Кажется, мы его обнаружили? А помните Сью? Не совсем-то мне верится. Первый морской лорд даже рассмеялся. Солнечный свет за окном был так ярок. Серый костюм безукоризнен. Он задержал спичку возле сигареты, выждал подтверждения. Именно так, сэр. Сказал офицер-оперативник: "Наша воздушная разведка засекла его в Корсфьорде". Спичка обожгла пальцы. Беглый взгляд на карту. Корсфьорд это уже близ Бергена. О, как далеко забрались эти паршивцы. Но голос лорда спокоен. "Это всё, что вы знаете, Хью". "Да, сэр". "Но и это дорогой ценой, сэр". Так англичане установили место новой стоянки гитлеровского линкора Бисмарк. Позже один из посланных в Бергану самолётов, сумев остаться незамеченным для немцев, произвёл аэрофотосъёмку. Расшифровка снимков показала, что рядом с Бисмарком базируется и тяжёлый германский крейсер Принц Эген. Адмирал Лютенс перед выходом в море сказал в узком кругу своих офицеров: "Вот уже два опытных адмирала ушли со своих постов, и я не желаю быть третьим. Я стану выполнять не партийные программы фюрера, а лишь приказы оперативного руководства. Не всё понятно историкам Второй мировой войны. В этой фразе Лютценса, обращённой как бы случайно, они пытаются отыскать некий потаённый смысл. Мы же этого делать не станем. Пойдём, читатель, следом за Бисмарком в океан. Нам нужен факт и выводы из этого факта. В мае 1941 года Европа перестала пахнуть ландышами. Май, весёлый май, куда делись твои чистые радости? Великая страна на востоке ещё спит спокойно. Не знают отца и матери, не ведают их дети. Один лишь месяц нам оставалось жить в мирной тишине. Море, полное чудес, плескалось тогда у моих ног, и я кричал от восторга, если видел корабль. В моём представлении корабли могли нести людям только радость.